потайную тропку, ведущую по крутому склону, вверх от нашего лагеря. Примерно в двух сотнях футов над террасой я устроил стрелковую ячейку, прикрыл ее кустами, мертвыми деревьями и камнями. Из этого укрытия 2-3 человека могли бы перекрестным огнем перекрыть все подходы к лагерю. На следующий день, разведывая склоны в поисках более удобного подъема к своей ячейке, я отыскал путь дальше, наверх. На самый хребет что у тебя на уме спросил кэп когда мы встретились вечером если я соберусь убегать сказал я так я не хочу ни обо что спотыкаться у меня большие ноги ближе к ночи уже у костра кэп посмотрел на меня так ты когда собираешься обратно на эту гору да куда мне собираться не оставлю я тебя одного когда назревают такие неприятности ты про это не думай неприятности для меня дело знакомое «Давай двигай, только не пропадай слишком долго». И я объяснил ему, что еще не знаю точно, как подняться туда от этого места, где мы сейчас. Мы где-то близко, вот и все, что я знаю. Кэп сказал, что, судя по моему описанию, путь, который я прошел раньше, вел через перевал и вверх, к Вальеситос, вдоль речки Джонсон-Крик. Это к югу отсюда, так что если я поеду на юг, то смогу узнать местность или наткнуться на одну из своих меток. Мысль, что надо оставить Кэпа одного, меня тревожила. Конечно, он старый волк, но слишком много уже появилось врагов вокруг. Вроде этих Лоу, Бена Хоупса и того Белоголового с двумя револьверами. Не говоря уже об этом Татхилле, банкире из Лас-Вегаса и его дружке картежники который сбрил усы. Неприятности как будто сами выискивают мой след. Кидаются на меня и вцепляются во все зубами. Ну а с другой стороны у Кэпа много патронов. Есть мясо, родник рядом. Если его не поймают вдали от лагеря, он сможет выстоять против изрядной банды. А мы и не ожидали ничего подобного. Моя мысль, которая началась с тревог за Кэпа, вернулась домой. Сперва к маме, а после к Тайрелу и его жене. Совсем неплохое дело для мужчины иметь женщину, которая так его любит. Совсем неплохое. «А кого я себе найду?» «Это же совершенно и абсолютно невозможное дело, чтобы нормальная женщина, нормальной женской породы, в нормальном здравом уме влюбилась в страшилище вроде меня. Скорее всего, единственной близкой душой у меня будет лошадь, ну, может, еще собака». Лежал я так, вдыхал дымок от угасающего костра, смотрел сквозь сосновые ветки на звезды, слушал голос ветра, летящего вдоль долины, Зашла луна, и я увидел далеко, на западе, высокие, покрытые снегом пики игольных гор. И вдруг я сел. «Кэп!» – прошептал я. «Ты слышишь?» «Слышу. Похоже, вроде кто-то кричит или плачет». Я поднялся и натянул сапоги. Звук замер вдали, но, кажется, доносился откуда-то с подветренной стороны. Мы дошли до опушки рощицы и долго слушали, но больше ничего не услышали. Приложив руку к рту, я закричал, но не слишком громко. «Иди к нам в лагерь! Что толку сидеть в одиночку?» «Откуда ты знаешь, что оно там одно?» В полголоса спросил Кэп. «Пошли спать. Ты что, в духов веришь?» «А, да это все ерунда. Проделки ветра, вот и все такое». Больше я не слыхал этого звука. Так что пошел вслед за Кэпом и завернулся в одеяло. Но хоть и пролежал без сна, как мне показалось, долгие часы, Больше ничего я не слышал. Может, это и вправду были, как посчитал Кэп, проделки ветра. Но я в это не верил. Глава восьмая «Нет, это были не проделки ветра. Где-то в этих горах, я-то знаю, есть что-то. Или кто-то. Когда рассвело, я уже забрался далеко в горы. Там, где я ехал, троп не было. На юг шла тропа, но я с нее свернул. Я заехал под деревья, потом слез с лошади и переобулся в мокасины И прошел обратно по своим следам. И загладил их». а после снова сел на коня и направился вверх. Сосны росли густо, теснимые елями. А временами я пробирался между стволами, растущими так близко, что едва хватило места проехать. Половину времени мне приходилось пригибаться пониже, чтобы ветки не цеплялись, или вообще идти пешком по мягкой подстилке из сосновых иголок и вести за собой опалузу на поводу. Я все прикидывал, что выберусь на хребет не от первого узкого прохода, той самой замочной скважины, но так оно и вышло. Я оказался на гребне, откуда было видно далеко во все стороны. На севере расправил плечи на фоне яркого неба могучий пик, известный под названием «Король Бурь», и солнце блестело на его снежной шапке. Каньон Вальеситос, по которому я поднимался сюда, круто спадал у меня из-под ног, а с правой стороны, миля за милей, тянулась самая зубастая местность, которую мне в жизни приходилось видеть. Я въехал в верхнюю долину, где находилось призрачное озеро. Оно казалось точно таким же, пока я не подобрался ближе. Прежняя дорога была уже частично покрыта водой. После моей последней поездки тут, видно, прошли дожди, и озеро стало на многие акры больше. Вода не успевала стекать. Дорога по ущелью вдоль водостока выглядела почти такой, как и раньше. Может, чуток больше воды покрывала тропу, но не настолько, чтобы помешало проехать. Наконец, я выбрался в свою безлюдную долину, и чувство у меня было такое, будто я возвратился домой». Прежде всего я проверил дерево, на котором повесил мясо, уезжая. Мясо исчезло. Но костей вокруг не было. А должны были валяться, если это какие-то звери стащили его на землю. Может, какие-то следы после того и остались. Но дождь их смыл. Потом я отправился к шахте и слегка поразведал все вокруг. Я тут оставил все, как раньше было. Только застолбил заявку. Границы заявки я нарисовал на куске дубленой кожи, так что у меня имелась карта, на всякий случай, скажем, если дойдет до споров. А после я взялся разведывать всю долину. Потому что у меня в мозгах крепко засела Должна быть тут где-то дорога наружу полегче. И обнаружил, что поток, сбегающий по желобу, действительно течет на север. Только потом делает резкий поворот на запад и устремляется с горы в долину. чтобы там влиться в Альеситус. Вот тут я в первый раз понял, что речка, возле которой мы с Кэпом стали лагерем, вовсе не та, что стекает по желобу. Едва заметная тропинка, может быть оставленная древними индейцами, уходила на восток, и далеко впереди я рассмотрел еще несколько высокогорных озер. Мы с Аполлузой выбрались через лес на вершину гребня, откуда можно было рассмотреть местность сверху. И я обнаружил, что за долиной и гребнем начинается еще одна вытянутая долина. Речка текла через нее почти строго на север. Хребты, разделяющие эти долины, окаймляла по низу полоса деревьев. Под ними травы было немного, но само ложе долины занимали луга, богатые и зеленые. Вспоминая низкотравные прерии Техаса и высоких равнин, я подумал, как можно было бы устроить в здешних долинах отличное летнее пастбище. Но сейчас мне нужно было найти новую дорогу вниз, к Вальеситус. И если получится, дознаться, кто же это живет тут наверху, и забрал мое мясо. Я ехал на север, глядел вдоль хребта, высматривал его конец. Долина казалась полностью закрытой. Но забравшись подальше, я увидел, что она резко сворачивает в сторону, сужается и упирается в стену леса. И вот там, под деревьями, я нашел свежий отпечаток ноги. Я спешился и пошел по едва заметным следам. То здесь, то там трава примята, значит след оставлен, когда еще лежала роса, то есть сегодня рано утром. Внезапно я обнаружил селок. Вокруг остались отпечатки ног, Но ни крови, ни шерсти, так что, по-видимому, в селок никто не попался. Я присел на корточки, внимательно его осмотрел. Хитро сделано. Похоже на индийские ловушки, которые мне приходилось видеть. За леском начинался луг. Я поехал по нему шагом. Земля была почти сплошь покрыта альпийскими лютиками. Ярко-желтыми, здорово приятными для глаза. А по берегам мелких ручейков... текущих из снегов, росли первоцветы. Деревья тут были в основном голубые ели, постепенно сменяющиеся осинником, а на высоких гребнях, выше кромки леса, попадались редкие щетинистые сосны, искривленные от бесконечной войны с ветром. Несколько раз я находил места, где тот или то, что я выслеживал, останавливался, сорвать травинку или там напиться воды из ручья. И совершенно внезапно я добрался до места, где след обрывался. Здесь это существо забралось на большую скалу. И подошвы оставили на камне травянистые пятна. Вполне очевидно. Он, она, оно, или что уж там это было, заметило, что я иду за ним по следу. С верхушки скал я посмотрел назад, на путь, по которому добрался сюда. И будьте уверены, на протяжении последних миль Он просматривался в добром десятке мест. Ну, сел я на камень и какое-то время изучал местность, не спеша. Если я не ошибаюсь, этот приятель засел где-то недалеко отсюда. Сидит и смотрит на меня. А я хотел показать, что не замышляю ничего плохого. Чуть позже я вернулся к своей лошади, которая пока паслась на доброй луговой траве. Я взобрался в седло, переехал мелкую струйку воды, и двинулся шагом вверх по склону, вдоль длинной ложбинки, пока не взобрался туда, где не было ничего, кроме крохотных щетинистых сосенок до да редких сухих деревьев, побитых молниями. С правой стороны чуть подальше я увидел поток, стекающий с гор на северо-восток. Похоже, именно там был другой путь из этих мешанин, хребтов, гребней и горных лугов. Я тронул опалузу и обратил внимание, что он поставил уши стрелкой. Проследив за взглядом коня, я заметил движение далеко впереди, на опушке осиновой рощицы, ниже по склону. Но раньше, чем я успел вытащить подзорную трубу, он, ну то, что там было, уже скрылось. Я поехал дальше и нашел место, где кто-то опустился на колени у ручейка талой воды. Видимо, напиться хотел. Если я правильно посчитал следы, это уже третий раз за последние пару часов, может даже за меньшее время. И это высоко в горах, во влажном воздухе. Что-то слишком часто оно пьет воду, да и погода не такая уж теплая. Озадаченный я двинулся дальше. И вдруг следы стали ясными и отчетливыми. Кто бы это ни был, он двигался прямо к какому-то месту и слишком торопился добраться туда. чтобы думать о запутывании следа. Может, решил, что я остался или сбился со следа где-нибудь там внизу. Через минуту я увидел место, где преследуемый упал. Потом поднялся и двинулся дальше. Может, он больной? Может, он и пил так часто из-за лихорадки? Больной и, если я не ошибаюсь, видимо, совсем одинокий. Следы исчезли. Несколько минут я крутился, и искал, пока нашел, кажется, нужное место. Дальше я двигался скорее уже по догадке, чем по следам, потому что он перебирался по камням, а их тут было уйма. А полуза с трудом взбирался на камни. Пришлось мне спешиться и идти дальше ножками. Приближалась ночь, а ночью мне с горы не спуститься. Время от времени я останавливался, пытаясь услышать что-нибудь или унюхать дымок, но ничего не было. Тот, за кем я гнался, уходил в дикую местность. Где только и были, что камни, да опаленные молнией деревья. И седые гребни, ободранные и исхлестанные бурей. На горизонте собирались громадные черные грозовые облака. А я знал, что в грозу это место превратится в сущий ад. Нужно как-то спускаться отсюда вниз и поскорее. Пару раз мне уже приходилось попадать в грозу в горах. Правда, не на такой высоте. Я уже заметил молнии. проскакивающие от пика к пику. Время от времени взметались целые простыни синего пламени. А вокруг был каменный лабиринт. Громадные глыбы стояли торчком, словно замерли на лезвие ножа, а с виду, как ряд сломанных зубов, расколотых и гнилых. И вдруг, безо всякого предупреждения, передо мной открылся каньон, глубиной, может, пятьсот футов. Прямо из-под ног падал вниз почти что отвесный обрыв, Только слева виднелась тропинка, как бровь на лбу у скалы. Куда угодно с этого голого гранитного гребня, любое место мне сейчас покажется раем. И я заторопился к этой тропинке. Я слышал, как из-под копыт лошади срывались камни. Но мы продолжали спускаться. Я шел пешком и вел коня за собой. Наконец я достиг луга у подножья тропы и посмотрел вверх. Это было все равно, как стоять на дне узкого провала. Только полоска темного неба над головой. Через лук уходила тропа, и на ней виднелись те самые следы. Я кинулся по ним подгоняемой бурей. Гром грохотал, как будто в пустом каменистом зале катались великанские кигельные шары. Внезапно в каменной стене передо мной обозначилось отверстие. Я натянул поводья и закричал. Ответа не было. Я соскочил с коня и вытащил из чехла винтовку. Перед отверстием потянулась скальная полка. Может быть, ярдов на 30 вдоль обрыва и на десяток ярдов в глубину. Видно было, что когда-то здесь жили и работали люди. Я закричал снова, и мой голос эхом раскатился в глубине каньона. Только замирающее эхо, только безмолвие и пустота. Упали уже первые крупные капли дождя. Я медленно двинулся через полку к зеву пещеры. Тут была устроена вроде как стенка, частично перекрывающая отверстие. Она была сложена из подогнанных друг к другу камней, без раствора. Я обогнул ее и заглянул внутрь. На стене висела старая уздечка. В углу валялось сохшееся седло. Рядом винтовка. В очаге, которым пользовались много раз, черные мертвые угли. Под стенкой была устроена постель, а на постели лежала девушка. Я зажег спичку, и тут у меня просто челюсть отвалилась. Это была молоденькая девушка, махонькая и хорошенькая, дальше некуда. Целая копна рыжевато-золотистых волос рассыпалась по рваным одеялам и медвежьим шкурам, на которые она свалилась без памяти. На ней было заплатанное платье, мокасины, а красные щеки просто огнем полыхали. Я обратился к ней, но она не отозвалась ни звуком. Наклонился, потрогал ей лоб. Она вся горела от лихорадки. И тут разразилась гроза. Я выскочил наружу, привел лошадь, пару минут повозился. Там была еще одна пещера, фактически часть той самой, где лежала девушка. А в ней что-то вроде простецкой кормушки. Когда-то тут держали лошадей или мулов. Привязал я коня, вернулся назад, взял дров из кучи возле входа, развел огонь в очаге, поставил воду греться. При огне стало лучше видно. Я нашел еще одно одеяло, укрыл ее сверху. По всему было видно, что раньше тут жили двое, хотя теперь она была одна. Похоже, она оставалась уже одна какое-то время. Винтовка была чистая, но не заряженная. И я не нашел нигде патронов, сколько не искал. Разыскал только кремниевый нож с кое-как обозначенным лезвием. Видать тот самый нож, которым она отрезала мясо тогда, в прошлый раз. Так мне показалось, что эта девушка живет здесь довольно давно. И судя по ее виду, живет не шибко уж хорошо. Уж больно она какая-то худая, аж светится. Когда вода закипела, я приготовил кофе, еще малость бульона из моих запасов вяленого мяса. Гром снаружи грохотал просто жутко. Молнии вспыхивали по две-три в минуту, как вроде пытались подпалить этот каньон. Дождь валил стеной, и при вспышках молний было видно, как блестят мокрые скалы. А Кэп там внизу, в нашем лагере, один. А народу, небось, прибывает до да все самого неприятного». Я уже понимал, что после такого дождя никому не взобраться потому тому желобу-водостоку. И если не найдется другого пути наружу, то все, я здесь застрял. Да еще и с больной девушкой на руках. Когда бульон сварился, я взял девчонку в охапку, посадил на постели и дал ей попить немножко. Она ничего не осознавала, как в горячке. Не иначе, как добралась до пещеры из последних сил. Но все же таки она попробовала бульон... и он ей вроде пришелся по вкусу. Чуть погодя, она снова заснула. У себя дома, в Камберленде, мы сами справляемся со всякими там хворями, болячками, но в такую грозу не было у меня возможности выйти наружу, найти нужные травы, ягоды, там корешки. Все, что я сейчас мог, это не дать этой девчонке замерзнуть и подкреплять ей силы вот этим бульоном. Может, она просто застудилась, и я молил небо, чтобы... не оказалось воспаление легких или там еще чего похуже. Уж больно она ослабла, да и не пыталась, видно, как следует. Своими силками она могла добыть, ну, ерунду, а убить что-то покрупнее, так у нее и патронов не было. Но больше всего меня донимала мысль, как она вообще попала в это дикое безлюдное место. С самого начала непонятно. Пока она спала, я обыскал пещеру, нашел стоптанные мужские сапоги, пальто, висящая на стене, пальто снял, укрыл ее поверх одеяла. Несколько часов спустя, когда еще по-прежнему бушевала буря и молнии метались от пика к пику, она проснулась, огляделась по сторонам, позвала кого-то, только я не разобрал кого по имени. Я ничего не мог дать, кроме этого бульона, но она его пила жадно, как грудничок материнское молоко. Всю ночь я сидел возле очага, Поддерживал яркий огонь на всякий случай, чтобы она не испугалась, если вдруг проснется в темноте. Ближе к утру буря выдохлась. С ворчанием уползла на дальние горы. Я снарядил удочку, спустился к ручью. Шансы поймать что-нибудь после такой катавасии выглядели не очень обещающими. Но вода просто бурлила. Вот я и забросил. И чуть погодя поймал форель, а потом еще одну, примерно через полчаса. Наверху в пещере эта рыжая девчонка спокойно спала. Ну а я пока взялся за работу. Почистил форелей, поджарил, сварил кофе, вышел наружу. Побродил вокруг и нашел могилу. Я видел, что это на самом деле не выкопанная могила, а просто естественная трещина в скале. А после в нее накатили камней с обеих сторон, залепили щели глиной, ну вот она и стала твердая, как камень. А над могилой было нацарапано имя и две даты. Хуан Моралес. 1790-1874. Ну, выходит так, что он помер в прошлом году. А это значит, что девчушка прожила в этом каньоне совсем одна почти целый год. Неудивительно, что она так ослабла. Этому Хуану Моралесу было 84 года, когда он умер. Слишком много, чтобы человеку лазить по горам с молодой девушкой. Судя по имени, он был испанец, но она вовсе не походила ни на одну испанскую девушку, в жизни не видел рыжих испанок. Я слышал, правда, разговоры, что среди них попадаются блондинки, так может и рыжие бывают тоже. Я вернулся обратно в пещеру, поглядел на свою пациентку. Она лежала с открытыми глазами, глядела на меня и первое, что она сказала, было «Спасибо вам за оленину». У нее были самые голубые глаза на свете. «Мэм», — сказал я, — «меня зовут Уильям Тель Секет, сокращенно Тель, ну а мясо, что я оставил, так это так, пустяк». «Меня зовут Энджи Керри, сказала она, — «и я невероятно рада, что вы меня нашли». «Единственное, чего я не мог понять, как эта девушка такой красоты вообще могла затеряться тут». 29. Энджи снова заснула, но я, подбросив веточек в огонь, вышел наружу и уселся у входа в пещеру. Только теперь мне предоставился случай, как следует осмотреться. Долина, где я нашел золото, была безлюдной, но мирной, а это просто дикая. Отвесные черные скалы окружали ее почти со всех сторон, изломанные то тут, то там, как будто могучая гора вздохнула когда-то басистым громом и расколола эти утесы. Трещины тянулись сверху вниз до самой земли. Уходили в осыпной склон. Кое-где виднелись голые, без коры, древесные стволы. Они широко растопыривали сучья, и те белели на фоне скал, как руки скелета. Поток пробирался через долину многими струйками, маленькими каскадами, То здесь, то там собирался в крохотные озера, только для того, чтобы тут же свалиться вниз по естественному желобу, как будто обрывавшемуся в пространстве. Деревья, обрамляющие каньон, были карликовые, скрюченные, наклонившиеся на одну сторону под действием преобладающих ветров. Горы не прибавляли этим деревьям росту, а лишь толщину для цепкости, чтобы крепче держаться за камень. Оползни начисто срезали осиновые рощицы и свалили их грудами бревен и сучьев среди обломков и валунов на дне каньона. Глыбы и обломки скал, отколовшиеся от стен, валялись у подножья, потрескавшиеся, выветренные. Ровного места не найдешь, только полоска арктического луга здесь или горной тундры там. Камни были как коркой, покрытой лишайником. зеленым, оранжевым, рыжеватым, черным, серым, вцепившимся в эти камни навечно, чтобы постепенно превратить жесткие гранитные бока в почву, на которой со временем укоренится другая растительность. Местами вдоль потока тянулись густо переплетенные заросли арктической ивы. А в тех местах, куда не доставало солнце, залегли по трещинкам полоски снега и льда. Примерно за час до полудня из-за гор выглянуло солнце и согрело этот зев пещеры. Начали подтаивать снежные подушки, появились новые ручейки. И я увидел несколько горных баранов, которые спускались по узкой ниточке тропы. На горе напротив показался большой старый черный медведь. Если его подстрелить, то понадобится целый день, чтобы туда добраться, где он сейчас бродит. Во всяком случае, он на меня не обратил внимания. Место было тихое, но все равно ощущалось здесь что-то дикое и жуткое. Я бы тут не смог усидеть. Да и мысли про Кэпа не переставали меня тревожить. Еще часа через три эта Энджи Кэри снова проснулась. Я вернулся и подготовил ей кружку кофе. Она подняла на меня глаза. Вы себе представить не можете, как это вкусно. Я уже год не пила кофе. «Вот что я не могу понять», — сказал я, — «как вы вообще сюда попали? Вы приехали вместе с этим Хуаном Моралесом, который там похоронен?» «Да, это мой дедушка. Они с бабушкой вырастили меня, а когда она умерла, он начал беспокоиться, что тоже умрет и оставит меня без ничего. У деда была старая карта, которая хранилась у нас в семье много лет. На ней было обозначено золото. Здесь, в горах Сан-Хуан, И он решил найти это золото для меня. А я настояла, что поеду вместе с ним. Он был очень крепкий, Тель. Казалось, нет ничего такого, что ему не по силам. Но мы не смогли двигаться по карте, заблудились в этих горах. Нам не хватило боеприпасов, часть потеряли во время оползня. Тогда же он и повредил плечо. Мы нашли вот это место, и дедушка был уверен, что мы совсем недалеко от золота. Он никогда не говорил мне, почему так считает, но что-то было связано с положением двух горных вершин. Одна должна находиться к западу, строго от северного направления, а вторая просто на западе. Дедушка во время оползня, наверное, сильно пострадал, гораздо сильнее, чем мне показалось. Он так и не поправился полностью. Одно плечо у него было очень плохое. Он начал хромать, и после того случая... все беспокоился обо мне. Говорил, что мы должны забыть про золото, выбираться отсюда поскорее. А потом он начал болеть. «Это было, когда вы пришли тогда в долину. Я взяла у вас немного оленины ночью». но вы должны были разбудить меня». «Я... я боялась». «Значит, когда вы позже вернулись и нашли ленину, которую я для вас оставил, значит, вы тогда решили, что меня можно не бояться». Я думала... Ох, я не знаю, что я думала. Когда я взяла этот первый кусок мяса, вернулась сюда, дедушка уже умирал. И я рассказала ему о вас. Он уже тогда умирал. Он сказал, чтобы я шла к вам, что вы заберете меня отсюда. Что большинство мужчин добры к женщинам. Когда я нашел могилу, я думал, что он умер раньше. Я не знала даты точно. Мы потеряли счет времени здесь наверху. Да, нелегкие, видно, у нее были времена здесь. Я все думал про это, пока занимался делом. Варил ей снова бульон. Только на этот раз с кусочками мяса. Как вы, Как вы попали в это место? Прошли по тропе севера. Это древняя тропа, очень крутая. А может быть, это вообще звериная тропа? Севера. Тоже севера. А мне нужна дорога вниз, в западную сторону. Как я прикидывал... Мы теперь находимся от Кэпа не намного дальше мира.